Спасти из затонувшего судна не удалось ничего. Пара мечей до да кистень — вот и все, что у них осталось. Ну и еще, словно в насмешку, море выбросило на берег деревянный футляр с солнцезащитными очками ярла Хенрика. Очки, как ни странно, оказались целыми. Что ж, пластик, не стекло, не тонет и не очень сильно бьется. Костяника нацепила очки на нос, повернулась к Виктору. «Как я тебя?» Вместо красных глаз девушки он увидел в темном пластике, мокром и поцарапанном свое отражение. Очки были большие и закрывали почти всю верхнюю половину лица Костяники. «На ярлы немного похоже», — усмехнулся Виктор. «Ага, а еще на тех каракатес лупоглазых», — вставил Костоправ. «Видимо, ни первое, ни второе сравнение Костяники по вкусу не пришлось». Пожав плечами, она сняла очки и размахнулась, собираясь швырнуть безделушку обратно в волнующееся море. «Погоди!» — Виктор перехватил руку девушки. В голову пришла одна дельная мыслишка. «Ты чего?» — удивилась Костяника. «Не вздумай выбрасывать», — сказал он. «Береги очки и всегда держи их при себе». «Ясно?» «Зачем? Я тебе так сильно в них понравилось. «Под ними не видно твоих глаз» объяснил Виктор. «Твоих красных глаз», мысленно добавил он. «На территории инквизиторов такая маскировка будет весьма полезной». Костяника все поняла. Посерьезнела, кивнула. «Если кого встретим, сразу надевай очки и не снимай ни при каких обстоятельствах», посоветовал Виктор. «А лучше привыкай ходить в них все время». Она снова надела очки Ярла. «А вообще-то, знаешь, тебе тогда же идет» усмехнулся Виктор, машинально засовывая футляр от очков в карман. В кармане что-то попало под руку. «Канонильская зажигалка!» «Надо же!» «А он о ней совсем забыл. После обстрела из бомбард Дракара Аскила в Ирландской бухте Виктор носил зажигалку с собой. Теперь этот трофей был для них настоящим сокровищем». «Здорово!» обрадовался Василь, увидев зажигалку. «А я как раз думал, что неплохо бы костер развести» а то промокли, блин, как цуцики. Да и вообще. Помор оглядел пустынный берег. Огнем, если что, можно отпугнуть мутантов. Ага, или привлечь людей, буркнула змейка. Все же костер они развели. Мокрая одежда липла к телу, с моря дул пронизывающий ветер, от холода зуб на зуб не попадал. Нужно было согреться и обсушиться. Расположились в небольшом прибрежном леске, предварительно проверив местность. Вроде бы ни хищного зверя, ни людей поблизости не было. Но когда одежда уже почти просохла, вторые все же объявились. Стрелец-баба оказалась права. Огонь и дым привлекли внимание».